Всемирный день книг. Всемирный день книг авторского права. Вот полное название праздника, который отмечается 23 апреля. первоначальная идея учредить его принадлежала международной ассоциация книгоиздателей. А это число было выбрано, потому что 23 апреля родились или умерли многие весьма известные писатели. Шекспир. Сервантес, Лопе де Вега, Морис Дрюон, Владимир Набоков. В нашей стране День книг отмечается в Москве. В торжествах участвует Российский книжный союз и Международный союз книголюбов. И вот я хочу высказать некоторые соображения по существу дела. Я, как и многие люди моего поколения, могу повторить вслед за Максимом Горьким. Всем хорошим во мне я обязан книгам. Но ведь книга, как таковая, вещь обоюдоострая. Не секрет, что она может приносить ей величайшую пользу и столь же значительный вред. Все это зависит прежде всего от намерения автора, но также от его одаренности. В прежние времена власть имущие старались защитить своих граждан от вредоносных публикаций, почти во всех странах когда-то существовало цензурное ведомство. Обратимся к отечественной истории за позапрошлом веке, в начале прошлого, в Российской империи существовал институт цензоров. Как помним, это обстоятельство вызывало множество нареканий стороны либеральной интеллигенции. Но согласитесь, самоналичие цензуры не мешало нашим великим писателям создавать и публиковать свои непоражаемые шедевры. И весь цивилизованный мир признает классическую русскую литературу одним из наивысших явлений мировой культуры помнится довелось мне читать воспоминания писателя Николая Телишева об издателе Иоанне Дмитриевича Сытине. Там описывается торжество, которое стояло в конце XIX века в одной из московских типографий, и на нем присутствовал прославный юрист, легендарный Федор Никифорович Плевако. В своей речи великий адвокат прибег к замечательному сравнению. Он уподобил разумную цензуру старинным щипцам, которые снимают нагар со свечи, не гася ее огня и свет Я прекрасно понимаю призыв к возрождению разумной и нравственной цензуры. В современном мире это глаз вопиющего в пустыне, меня практически никто и не услышит. Как знаем, в цивилизованных странах на смену морали, каковая в основе своей была христианской, пришла политкорректность, то есть идейная беспринципность, а говоря по существу, вседозволенность. И все же я убежден, что людям разумным, нравственным и впредь следует пытаться ограждать читателей и зрителей от вредоносных и раскрывающих публикаций. И вот еще что вспоминается. Несколько лет тому назад мне позвонили из газеты «Вечерняя Москва». Это было в конце апреля. Журналистка предложила мне принять участие в так называемом «блиц-опросе». Она сказала, «Завтра день книги». В связи с этим мы задаем такой вопрос. «Как вы считаете, в будущем книга уцелеет, не убьет ли ее интернет?» И тут мне сразу же припомнилась басни Ивана Андреевича Крылова. Петух и жемчужное зерно. Она начинает с такими словами. Навозную кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно. На тот давний вопрос я отвечал. Современный интернет и современный книжный рынок — это две необъятные навозные кучи, в которых, впрочем, можно находить и жемчужное зерно. Я полагаю, что обе эти кучи будут продолжать параллельное существование еще очень долго.